Глава шестая Заходили по народу толки, будто Потап Максимыч привез в Осиповку несметное богатство сироты с молокуровой и что сложено оно у него в его каменной палатке. А пошлите толки со слов осиповских девок, что пировали на посиделках у Мироновны, и кроме них привоз сундуков видели батраки, работавшие в токарнях и в красильнях.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 При том же все земляные клады, сколько их ни есть, кладены с зароком, «обережет их супротивная сила, а туда положено золото безо всякого зарока, и до него нечистому нет никакого дела. Поэтому самому никакой и весьбы тут не надо, ни тайного слова. И при таких разговорах много людей зарилось, на Чапуринскую палатку.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 как не давал он в скитах спуску ни одной белице, что была моложе до да попригожей из себя. Осиповские девки рассказали, как ему за посиделки у Мироновны тесть в шею наклал, а женушка железным машином до костей пробила грешное его тело. И никого не нашлось изо всей беседы, кто бы пожалел его. Все потешались, а пуще других отецкая дочь Лизавета Трофимовна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 Зашла речь ее о приданом с Малакуровой. Мироновну та речь затронула заживое. Рассыпалась она в ругательствах на Дуню за то, что у нее такое несчетное богатство, а ей не на что избенку проконопатить. Со всех сторон дует, углы промерзают, житье в ней мало лучше, чем в ином сарае, либо на синице. И укоряла бога вдавиться, что несправедливо он поделил меж людей земные богатства,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 Помолчав немного и подыгрывая на гармонике, сказал тот самый Алешка, что ухаживал за окулининой племянницей. — Здорово же ты, парень! Врешь! — крикнул на всю избу Миней. — Не в подъем человеку, вранье твое! — Как заврешься, под тобой парень и лавка не устоит. Слышь, потрескивает! — Поберегись! «Убавляй, не бойся! Много еще останется!» «Нет!» «Точно десять вазов привезено и в палатку поставлено!» Заметил один из осиповских токарей, Осав Кондратьев, только что прогнанный Потапом Максимычем за воровство и пьянство. «Сам своими глазами видел!» — продолжал он. «Вот с места не сойти!» «И золото видел?» — спросил Миней. «Нет, врать не хочу, золото не видал. Видел только ваза до да сундуки», — ответил Осиповский токарь. «Сундуков, укладок и корабья — пропасть». «Надо думать, что лежат в тех сундуках платья до да шубы, да иное приданное».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 а к мясному и приступу нет. На что уж дрова, и те в нынешнее время стали в сапожках ходить. Бьемся, колотимся, а все не сыты, не голодны. Хуже самой смерти такая жизнь, просто сказать, мука одна. А богачи живут, да живут полное свое удовольствие».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 Клада в окольности поискать бы вам. Боязно, тетушка, да и грех велик, вступился Алешка, поглядывая на свою зазнобу племянницу Мироновны. Ведь при каждом кладе бесовская сила представлена. Не отбечь, не отчураться от нее. Никак невозможно. Беда! Примечание. Отбечь. Отбежать. Конец примечания. Скинулась на него честная вдовица, обругала, на чем свет стоит, и под конец прибавила: "Коли ты из заячьей породы, страховит доробок. Да Лежи себе на палатях, разинь хайлота, да и жди, что богатство само тебе в рот прилетит". Примечание. Хайло. Горло, рот, зев, пасть. Конец примечания. Про бесовские клады по всей здешней Палестине и слыхом не слыхать Зато лежат иные, и ни лысого беса к ним не представлено. Взять те клады легко Все едино, что в полоё рыбу ловить Нужна только смелость, да еще умение Примечание Полоё — Заливное поемное место берега или луга Пойма займище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 Сел среди шума и гама за красный стол под образами. Сидит, облокотясь на стол, сам ни слова. Не радует его больше ни песни, ни пляски. Подошла была к нему Лизавета Трофимовна, стала была на пляску его звать. Но возлюбленный ее, угрюмый и насупленный, ни слова не молвивши, оттолкнул ее от себя».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 и зато на утро довелось им выслушивать брань матерей и даже принять колотушки. Нехорошее дело ночевать девки там, где бывают посиделки. Грехи и случаются, особливо если попьют брашки певца до да виноградненького. Минею Парамонову с Осиповским токарем идти было по дороге, но к ним пристал и Дюжи Илья, хоть его деревня Пустобоярова была совсем в другой стороне. Молча шли они, и когда вышли на Ежовскую околицу, вымолвил слово Илья. — Что ж, други, станем, что ли, клад-то вынимать? — Какой клад? — спросил прогнанный Потапа Максимычем токарь, а звали его Асафом Кондратичем. — Эх ты! — с усмешкой сказал ему Илья в ответ.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 «Никакого зарока нет, а лежит клад у тебя под носом», — молвил Илья Пустобояровский. «Сам же Давич рассказывал, что на десяти вазах к Чапурину клад на днях привезли». «Так ведь он его в каменную палатку сложил», — сказал Асаф. «А что же с того?» — спросил Илья. «Ключи у самого. Как без них в палатку войти?» — молвил Асаф Кондратьев. «Не то, что палатку. Городовые стены пробивают», — сказал Илья. «Были бы ломы поздоровей, да ночь потемнее». «А как услышат?» — промолвил Осав. «Надо так делать, чтобы не слыхали», — отвечал Илья. «Ты, Осиповский, тебе придется сторожить. Ходи одаль от палатки и на задах ходи по улице, ты тамошний» и кто тебя увидит, не заподозрит, свой, значит, человек. А ежель что заметишь, ясак подавай, а какой будет у нас ясак, уговоримся. Примечание. Ясак. Сторожевой клик или другой знак, непонятный посторонним. Конец примечания. — Ведь десять вазов. — Всего не унести, — заметил Асав. А кто тебе про все говорит? сказал Илья. Вестимо всего не унесешь. Возьмем, что под руку попадется. Может, на наше счастье и самое лучшее на нашу долю достанется. Ну что ж, Асав идешь с нами, или нет? В ответе не быть бы колеблясь промолвил Асав. «Какой тут ответ, когда только сторожем будешь?» — возразил Миней Парамонов. «Да ты постой, погоди. Ночные караулы бывают у вас на деревне?» «Исправник и становой. Не один раз наказывали, чтобы в каждой деревне караулом быть. Только их николи и не бывает», — отвечал Асав. «Дойдет да до тебя черед, с вечера пройдешь взад да вперед по улице, постучишь палкой по клетям да по амбарам да и в избу на боковую. Нет, на этот счет у нас слабовато». «А у Чапурина есть свои караулы?» — спросил Илья. «Как ему без караулов быть? Нельзя!» — отвечал Асав. «У токарен на речке караул, потому что токарни без малого сверсту будут от жилья».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 Продолжал расспрос миней. «Да ничего», — отвечал Асав. «Одно пустое место мачажина, Болотце гладкое без кочек, А за мачажиной перелесок, Можжевельник там больше растет, А за перелеском плохонькая лисишка Вплоть до Спасского села». «Так хочешь, что ли, с нами?» Спросил Илья. «Да я, право, не знаю», — Нерешительно отвечал Асав. Боязно опасно, ежели проведают, во строге сгниешь. — Коли что, так мы с Илюшкой в ответе будем, — молвил Миней. — Твое дело вовсе почти сторона. Станешь ходить по приказу начальства да по мирской воле. Твое дело только Есак подать. Больше ничего от тебя и не требуется. —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 Перелезли и вышли на проселок Одаль от деревни. «Стену легче пробить, чем дверь сломать», Сказал там Миней. «Ты, Илюха, да будь лом поздоровей. У меня есть наготове, А ты, Осав, заранее оповести нас, Когда придется тебе на карауле быть». Затем все трое разошлись по своим местам. В Осиповку приехал Никифор Захарыч.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 и деньги ему отдать. Никифор так и сделал. Выслушав Шурина и принявши деньги, Чапурин сказал, «До весны у меня оставайся. По зиме, может, приведется кое-куда послать тебя по моим делам, не по Смолокуровским. Там квест нету то свой хозяин будет. Авдотья Марковна замуж, слышь, выходить собирается».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 «Видно, что как лист к листу, так и деньги к деньгам», заметил Никифор Захарыч. «Видно, что так», — сказал на то Потап Максимыч. капитала капиталов, домов, земель и прочего. Одного преданного у ней тысяч на сто, ежели не больше. Побоялись мы в Бихареве его оставить. Не равен случай грешным делом загориться. Из груненной кладовой ничего не вытащишь».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 Конец примечания. Жадно слушала болящее мирное протяжное чтение Дарьи Сергеевны с благочестивым упоением. Не пророня ни словечко, слушала она про лютые мучения, коим подвергали нечестивые верных рабов Божиих, и ровно Светочи горели на ее безжизненном неподвижном лице. Тут же, тыкаясь, носом дремала в углу Просковья Потаповна,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 Думала, что все это у него одно притворство, но мало-помалу уверилась, что он на добрую стезю напал. И тогда возвратила она прежнюю любовь к нему, такую же почти любовь, какую питала, будучи уже большенькой девочкой, когда нянчила маленького своего братишку. Его дельное и всегда удачное распоряжение по ему Потапом максимычем поручениям убедили Аксинью Захаровну,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 А дурости и злобы горы превысокие. Примечание. На копыльник. Поперечный брусок усаней для связки верхних концов. Копыльев. Конец примечания. Хоть руки на себя наложить. Вот она меня до чего довела. Человек я не книжный, сказал на то Никифор Захарыч. Силы писания не разумею, а скажу, что от старых людей слыхал.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 А по ей не давал. Знала бы, что муж есть глава. А ты что? Фалалей! Больше ничего. Да попробуй копальцем пальцем тронуть просковью Потаповну. Охая, промолвил Василий Борисович. Жизни не рад будешь. Хоть бы уехать куда. Пущай ее поживет без мужа-то. Пущай попробует. Не бойся теперь каждый вечер почти шлет за мной. Шел бы к ней в горницу.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 так и ты друг принимайся помаленьку за какое нибудь дело до да пол на день и ночь стихеры до да псальмы распевать оно хоть и божественное а все таки надоело всем одному этому я дядюшка и обык молвил на то василий борисович с молоду никакой работе не был приучен человек ты еще не старый василий борисович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 И хоть не белая и толстая, а по всему видится, что горячая она и запальчивая, хоть, правду сказать, умом и не вышла. Примечание. В прохолость Житье по временам не вместе с женой. Конец примечания. Хоть Потап и сам Просковью не больно жалует, но не будет согласен, ежели она без мужа по грехам пойдет.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 Замела метелица, поднялась пурга. Завыл полуношник. Воет он в деревенских печных трубах, хлопает неприпертыми калитками и дверьми, шелестит в соломе на Авинах. Примечание. Полуношник. Северный ветер. Конец примечания. Закутавшись в шубу, либо в армяк, крестьянин, лежа в избе, не нарадуется. «Пришел и к нам Господь с великой своей милостью».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 чужого. «Ясак свой», — сказал Асав приятелям, — «сам будет тихо ходить, а увидит или услышит, что недоброе, станет по клетям и заборам дубина изо всей силы поколачивать, тогда хорони концы, береги хвосты, беги на утек куда кто знает». И пошли илья до да миней сломами к палатке. покольным путем шли они в круг деревни».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 Раздумывает, что бы это такое было, и не может сообразить хорошенько. Наконец спала ему на ум. Уж не к палатке ли гости с ломами да с подъехали? Сильнее стал он прислушиваться к стуку. Точно, палатку взламывают. Сам идти, будучи не в силах, стал он Пантелея до Никифора Захарыча будить, но добудился не скоро, очень уже разоспались и тот, и другой.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 и тотчас смекнул, что «дело Илье с Минеем, выходит дрянь». Немедля подал он изо всей мочи Ясак и зачал колотить ворота своей избы, стоявшей на краю деревни. Между его избой и палаткой Чепурина никаких не было строений. Стало быть, Илье до да хорошо был слышен Ясак. Они всполошились, побросали ломы и хотели было бежать, но работников Потапа Максимовича набиралось на улице больше и больше,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 Асав уже без счету стал колотить в свои ворота, ровно в сполох бить. «Чего колотишь?» — сурово сказал ему ставший поблизости красильщик. «Караулю!» — кутаясь в шубенку, отвечал Ассав. «Коего лешего караулешь?» — зарычал почти на него рабочий. «Кто тебя ставил на караул?» «Миром положено!» — отвечал Сав, «А сегодня мой черед!»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 Да еще что на днях вздумал? Ты еще не приезжал тогда. Куда ли, хороша ли у него жена? А все-таки, однако ж, жена. А он к девкам на посиделке повадился. Путно ли это дело, сам посуди, ведь это всему дому моему зазор. Так или нет? «Не мне судить об этом, Потап Максимыч», сказал Никифор Захарыч. «Сам был я во сто крат его хуже»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 И то недели две ко мне не прихаживал он, Хоть бы простился с женой в ее горнице, Как быть следует всякому мужу с женой, И того не смыслит, шоу ты такой!» Молчал Василий Борисович, ровно воды в рот набрал. Пристала к отцу Просковья Потаповна, Требует, чтобы оставил он дома Василия Борисовича. Молчал сначала Потап Максимыч, но когда любезная дочка надоела ему просьбами и воплями, строго прикрикнул на нее. «Замолчишь ли, дурища ты этакая! Хоть бы стен-то постыдилась бесстыжая! Молчать у меня! Не то плетки попробуешь! Давно она по тебе тоскует!» Просковья Потаповна вдруг присмиряла, услыхав родительскую угрозу,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 В ужасе вскликнул Василий Борисович. «Ей-богу, сбились!» — молвил Никифор. «Судя по времени, надо бы давно нам зименки проехать, а вот теперь ни их и никакого другого жилья не видать». «Беда! Просто беда!» «О, искушение!» — в отчаянии проговорил Василий Борисович. Этох пожалуй, замерзнем, либо волки нас съедят».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 Ответил Никифор, ежели кони совсем станут, надо будет в снег зарываться. Сказывают, так не замерзнешь. А! Искушение! Господи, Господи, царица небесная, спаси и помилуй! скликнул Василий Борисович и стал читать одну молитву за другую. А давно ли, кажется, натерпевшись жененных побоев, И, наслушавшись брани тестя, раздумывал он, как решить самим собой — утопиться, либо удавиться. Никифор Захарыч опустил возжи и дал лошадям волю идти, куда знают. Только изредка похлестывал их, чтобы не стали. Долго плутали они. Наконец вдалеке послышались лаевой нескольких собак. «Волков, значит, почуяли».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 Как ваша деревня прозывается, старинушка, спросил Никифор Захарыч, войдя в избу и снимая с себя промерзшую дубленку, он позамешкал, немного убирая лошади. Василий Борисович в это время успел уж скинуть шубу и залез в теплое местечко на палате. Деревня Поромово, милый человек! Деревня Поромово.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 Захватил из Осиповки небольшой самоварчик. Надрогшись от стужи, захотел он чайку испить. Василий Борисович тоже был не прочь от чая. Никифор принес из саней самовары погребец с посудой, а хозяин кликнул в сени наталья почка сюда!» Немного времени вошла в избу молодая девушка, как видно, сильная и работящая,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 Возлюбил его, как родного сына. Ничего для него не жалел. Ну, а я — совсем иное дело. Что ему до меня? Падий не знает, каков есть на свете человек Трифон Лохматый. Большому кораблю большое и плавание. А мы что? У меня в последнее это время и мыши в амбаре перевелись с голодухи.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 Посетил нас Господь испытаниями, то карня сгорела, лихие люди позавиствовали, подожгли, а по скорости в клети похозяйничали. все почти добро повытаскали, коней пару угнали неведомо куда, и с той поры победам я пошел. Послал я тогда Большого сына в работу к Патапу Максимычу. И возлюбил его Потап Максимыч Пача всякой меры. Деньгами пожаловал. Так что мы и токарню новую поставили, и животиной обзавелись. Только уж такой спорыни по хозяйству, как прежде была у меня, не стало. Не на кого было всем делом положиться. Большой сын на стороне в работе. Савушка еще не доспел. Однако же его я послал ложкарить.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 Солдаты нанялся. Где теперь он сердешный? Не знаю, не ведаю. Угнали куда-то в дальние места, голубчика. Так вот и остался я, бобыль-бобылем. В тоске слова не с кем сказать. А я человек старый и немощный. Вот скоро семьдесят лет исполнится. А ведь и в Божьем Писании сказано —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 Напрасно Никифор Захарыч уговаривал его приняться за работу. Просил и молил его. Ничто не помогало. По-прежнему Василий Борисович валялся на постели да попивал стихеры. А у самого только и на уме. Куда бы деваться, чтобы не видаться с противною женой. Ни за что на свете не ворачусь к ней в Осиповку. «О, Господи!»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 «Знаю только, что пробыл он у Потапа Максимовича не очень долго. И только что уехал, меня за тобой послали. А другого работника Селиверста в городец за попом». Стрепенулось сердце у Василия Борисовича. «Авось не отлежится, авось не встанет. О, искушение!» — подумал он. Он застал жену без языка.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 хотя так недавно еще служил им верой и правдой, как человек, много видавший и много из старообрядской жизни знающий, он для многих был занимателен, и скоро нашел немало близких приятелей, добрых людей из православных, а на Рогожское ни шага. Груня с Марфой Михайловной усердно хлопотали над заготовлением приданого, и все сделано ими было так хорошо,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 А как в том году рождественский месоед был короткой, то, списавшись с Потапом Максимычем, положили обвенчаться пред масленицей, хотя не очень-то нравилось это Петру Степанычу. Но делать нечего. Надо было согласиться. Так как Самоквасов еще никаких торговых дел не заводил, то и наперстник его Семен Петрович Саратовец жил пока у прежнего хозяина Ермолая Васильича,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 в обители Бояркиных. Не бывав там года полтора с тех пор, как увезли Василия Борисовича до Просковью Потаповну, много нового узнал он от Таисеи. Узнал, что мать Манефа совсем разошлась с братом, а сама чуть не в затвор затворилась, передав управление обительскими делами Фленушке, для чего та постриглась выночество и теперь стала матерью Филагрией. «Увидите и не узнаете»,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 А теперь совсем другая стала. Теперь вздумай-ка, мирскую песню запеть. Тотчас ее под начал, да еще, пожалуй, в чулан. Все у нее ходят, как линь по дну. Так когда идти к ней сбираешься?» «Да завтра, думаю», — ответил Семен Петрович. «Иди пораньше», — молвила Таисея.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 И вдруг увидал, что пред ним по синям идет с какой-то посудой Марьюшка. «Тебя откуда принесло непутного?» «Ни не то с робостью, не то с радостью», — спросила она, увидя его. «Из города Саратова. Голубушка ты моя, Марюшка. Ермолай Васильевич прислал с подаянием. «Ну, здравствуй, моя дорогая!»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 «Тяжело с ними ладить, о, как тяжело, Семен Петрович! Скажите Ермолаю Васильевичу, не оставил бы нас, убогих при теперешних наших телесных обстояниях, своими благодеяниями? Привезли ли что-нибудь?» «Как же привез, матушка!» — отвечал саратовский приказчик —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 Но несторонние, что в Комаров приезжают у иконника, у Ермила Матвеевича пристают. «Вот бы тебе там и остановиться! А ты по-прежнему прямо в святую обитель! И Таисей эта дура набитая, что пустила тебя!» «Ну, на один от день еще, пожалуй, ничего, авось Бог милостив, а ежели дольше останешься в Комарове, к Ермилу Матвеевичу переходи!»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 Мало бывает такой, а в продаже и вовсе нет. От смолакуровых, от Дарьи Сергеевны, напомин души Марка Даниловича, прислано. Захлопоталась сама-то, должно быть, — заметил Семен Петрович. Ведь в скорости после родительских похорон была просватана за Петра Степаныча. Бровью даже не повела мать Филагрия при словах Семена Петровича.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 «На дорожку пасашок», — сказала она, слегка улыбаясь. «Прощайте, Семен Петрович», — сказала ему она. «Ермолаю Васильевичу и всем домашними его поклонитесь от меня и от всей нашей обители. Скажите им, что мы всегдашние их молитвенники, а ответ сегодня же вам пришлю. Только насчет будущего времени прошу я вас».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 Ожидая приказаний Игуменьи, она стояла на месте, низко опустя голову. «Прибери здесь все поскорее», — сказала Филагрия. Тотчас все было прибрано, и самовар, и водка с московской Мадерой, и закуски. А когда совсем прибралась, Филагрия сказала ей, «Кто бы, по какому бы делу ко мне не пришел».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 и о божественной благодати, которую да не спошлет владыка мира на дом ваш. Молю же вас и слезно прошу подвизаться в делах христианского милосердия и украшать душу свою посильную милостынею и иными плодами любви евангельской, паче же всего хранить чистоту душевную и телесную. При не умолчу и о здешних происшествиях в последнее время бывших,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 по преимуществу из благородных. «Премного радуюсь, что от вас не было никаких писем или посылок ни к господам Луповицким, ни к Марии Ванне и никому из открывшихся ныне формазонов, а то теперь такое время, что за малейшее с ними сношение всякого привлекают к суду и законной ответственности. Взяты, рассказывают, даже два архимандрита».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 Паче же всего от всей души моей и от всего сердца молю и просить не перестану прещедрого и неистощимого в своих милостях Господа Бога, да излиет на супружескую жизнь вашу всякие блага и милости к вам. Да пошлет Он все святый свое благословение на новую жизнь, в кою намереваетесь вступить, да пошлет вам супругам от горнего престола своего премногие свои милости.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 и неведомо, куда увезли. Полагают, что в Петербург. Думают и то, что оба они заключены в неизвестно каких монастырях. Много взято и других разного звания людей, бывавших у нас на собраниях в Луповицах. А тетеньку забрали в ее новом имении в Фатьянке. Это в вашей губернии, невдалеке от того города, где ты живешь. Неужели ты этого не знала?»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 Пожалей нас в несчастьи, вспомни нашу дружбу, нашу с тобой дружбу и любовь, и не забывай луповицы, всего, что там узнала и чему научилась. Прочтя письмо Вареньки, Дуня бросила его в топившуюся печку, а письмо отца Прохора положила в шкатулку, где лежали разные бумаги ее и документы. Это письмо прочитала она потом жениху. Вот как.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 И он однажды говорил мне, что сколько вер он не знает, а правота в одной только держится. Какой же? С любопытством спросил Самохвасов. Великороссийской, ответила Дуня. Великороссийской, сказал Петр Степаныч и крепко задумался. Я сам тех же мыслей. Тихонько молвил он невесте. А давно ли?